23 глава Макс высадил нас у подъезда. Я выхватила у него свою сумку и, не сказав ни слова, направилась в дом, на ходу поторапливая сынулю. Несколько часов, как ураган, носилась по квартире. Переделала все возможные домашние дела, но никак не могла найти успокоение. Просто не знала, куда себя деть. «Не сидеть не могу, не стоять, не есть». Моя душа пылала, словно в огне. Хотелось раскурочить грудную клетку и затушить этот невыносимый пожар холодной водой. Было огромное желание выговориться, и единственное место, где я могла это сделать — могила мужа. Я позвонила маме и попросила посидеть с Кирюшей, и она, как и раньше, не заставила себя долго ждать. Я стояла у калитки и смотрела на огромный мраморный памятник. Изображение Игната на нем было словно живое. Я всегда вздрагивала, приходя сюда и натыкаясь на его внимательный взгляд. Он смотрел на меня с могильной плиты, так будто знает все мои секреты и переживания. Затем подошла к могиле и опустилась на корточки, сдавленно прошептав. «Прости меня. Я предала тебя». Предала, связавшись с Максом. «Предала, позволив страсти захватить себя». Дело даже не в том, что у меня появились какие-то чувства к другому мужчине, а в том, кто именно этот мужчина. Он его брат. И этот факт просто разрывал мне душу. Я предала саму себя. Можно было биться головой о стену, пробуя выкинуть Макса из головы, но вряд ли это поможет. Случившееся уже не изменить, как бы сильно этого не хотелось. Я вытерла ладонью слезы, и коснулась мраморного надгробья, оставляя на нем влажный отпечаток своей руки. «Наверное, я никогда не свыкнусь с мыслью, что ты лежишь в этой холодной земле». Я всхлипнула, а сердце в груди продолжало бешено пульсировать, с каждым своим ударом разнося боль утраты по венам. Да, с годами эта боль сделалась другой, привычной, безысходной. Она стала неотъемлемой частью меня, вечным напоминанием о потере. Мне было сложно жить дальше, но скрипя зубами я двигалась вперед, ни на миг не оставляя мужа позади. Он всегда был рядом в воздухе, в сердце, в голове. До недавнего времени. До тех пор, пока Макс не ворвался в мою жизнь смерчем. И теперь все стало не так. Как-то сложно, непонятно, незнакомо. Казалось, память о муже теряет свое осязание. С жуткой болью отрывается от меня, словно часть моего тела и пустота внутри заполняется другим человеком. Я не хотела этого ощущать. Чувствовала себя предательницей, однако все равно не могла запретить себе думать о Максе. Не могла разорвать появившуюся между нами связь. Я не знаю, почему мое тело выбрало именно его, но знаю, повтор, наверняка уж точно не потому, что он похож на Игната. Это просто несопоставимое сравнение. Они разные, как тепло и холод». Как лёд и огонь. Их даже сравнивать глупо. Возможно, малознакомый человек и может найти некие сходства во внешности. Но я совершенно не вижу их. Да и никогда не посмею их сравнивать. Ни один мужчина в этом мире не может сравняться с покойным мужем. Он всегда будет для меня лучшим. На века в моем сердце отведено для него особое место. Даже если я однажды снова полюблю... Любовь к нему останется на первом месте, потому что она стала посмертной. Ведь для того, чтобы влюбиться заново, нужно разлюбить. А я не имею возможности этого сделать. Ибо нельзя разлюбить человека, которого нет. В памяти о нем навсегда останется только хорошее. Он стал для меня своеобразным идолом. Я вернулась домой уже под вечер. Ссора с Максом не выходила из головы. Его слова сильно задевали меня, но в то же время мне хотелось объяснить ему, что все не так, как он думает, доказать свою правоту. Два дня я сходила с ума, ни на работе не находя покоя, ни дома. Ждала звонка от Макса, а сама не решалась позвонить. И вина гложет, и обида. Да, я тоже повела себя глупо, как истеричная девчонка. Мы оба не правы. Сами заварили кашу и не знаем теперь, как ее расхлебывать. Спустя еще одни мучительные сутки, вечером ко мне позвонили в дверь. Я никого не ждала, из чего-то решила, что пришел Макс. В груди сразу же тревожно заколола. Распахнув дверь, вдруг обнаружила за ней огромный букет из красных роз с ногами. В смысле, что за ним не было видно туловища человека, только две ноги. «Добрый вечер!» — прозвучал звонкий голос, и из-за цветов показался молодой человек. «Это вам!» Я занесла полученный букет в квартиру, всей душой, надеясь, что эти цветы от Юдина. И действительно все оказалось так. Среди бутонов я нашла записку с таким текстом «Прости, я был неправ». И подпись, просто буква «М». Я была уверена, что это от него. Трясущимися руками схватила телефон и отправила ему сообщение. Я тоже была не неправа. Спустя десять минут пришел ответ. Не мешало бы встретиться и поговорить. «Не мешало бы», — мысленно согласилась я. Но в душе зародился страх, что все снова может пойти не по плану. Оставалось слишком много вопросов, на которые у меня все еще не находилось ответов.